Глава 21. Даша. Она намеренно игнорировала присутствие Егора, не взирая на то, что она находилась в его машине. Девушка внимательно разглядывала светофоры, дорожные знаки, прохожих, попутный транспорт, но ни разу не посмотрела в его сторону, хотя и чувствовала каждой своей клеточкой исходящую от мужчины злость. Он то и дело бросал на нее колючие взгляды в зеркало заднего вида, и ей было сложно не отвечать ему тем же. Однако Даша решила, что будет всячески избегать спичек с ним, дабы сберечь свои и без того расшатанные нервы. «О чем так сосредоточенно размышляешь?» поинтересовался Егор, все же нарушив затянувшуюся тишину. «Мечтаю», – моментально отозвалась Дарья о том, чтобы ты исчез или пропал без вести, говорят с мыслью материальной, и тут же прикусила язык, мысленно обругав себя. Но решила же ведь не поддаваться на его провокации. Только это выходило помимо её воли, и потому подобные попытки она не успевала даже присечь. Острые словечки сами слетали с языка. "Очень остроумно", хмыкнул мужчина, прибавив газа. Даша не ответила. Собрав всю волю в кулак, она отвернулась к окну, хотя ее прямо-таки подмывало выплеснуть на него свое презрение. Внутри у девушки происходила ожесточенная борьба. Совесть корила за то, что невинный парень потерял из-за нее работу. Она же мысленно успокаивала себя, убеждая в том, что какое ей, мол, дело до какого-то там незнакомца. Разве кто-то переживает так же о ее благополучии? Нет, всем просто наплевать. Так почему же её должна волновать судьба какого-то стороннего парня, которого она и видела-то всего один раз? По идее, не должна, но волнует, потому что Даша не такая чёрствая, как они. Девушка использовала водителя, обдурила и бросила без телефона у запертой машины. Спасая себя, она поступила очень подло по отношению к другому. В тот момент для нее это было совершенно неважным. Парень числился лишь водителем Егора. Ключевое слово – Егор, из-за которого он автоматически становился ее врагом. Даша тогда думала лишь о том, как сбежать, и не особенно придавала значения, какой ценой. Анас Ларадна представляла реакцию Егорова в тот самый момент, когда он узнает про побег, и ни капельки не переживала за несчастного водителя, хотя, возможно, и понимала, что в первую очередь хозяин спросит именно с него. А уж зная о жестокости Егора, можно сразу предположить, каким будет наказание. А если у парня семья, дети, ипотека, кредиты, От неожиданной мыслей девушка чуть не подпрыгнула на месте. Ей захотелось ударить себя по голове за проявленную халатность. Почему она не задумалась об этом раньше? Каким образом можно всё изменить? Или остаётся разве что сожалеть о своих опрометчивых поступках? Егор открыл ей дверь, протягивая руку, чтобы помочь подняться. Даша оставила этот жест без внимания и легко выбралась из автомобиля самостоятельно. Мужчина недовольно проследил за ней, после чего сердито произнёс: "Значит так, теперь я сам буду тебя везде возить. Такие выкрутасы больше не прокатят. Значит так, запомни, я вовсе не твоя собственность, чтобы бесропотно подчиняться". Высказалась девушка, не выдержав — И, к счастью, я не твой работник, которого ты можешь в любое время взять и уволить, так что мне чихать на твои приказы. — Однако ты все равно будешь делать так, как я говорю, — заявил он уверенно. — Смешные шутки, — усмехнулась Даша, чувствуя, как вопреки своему решению снова начинает выходить из себя. — Попробуй заставь. — Зачем заставлять? Ты сама этого захочешь, — сообщил Егор победоносно. Серьёзно? Мне вот интересно, что там в твоей больной голове творится? Возмутилась она, посмотрев на него как на сумасшедшего. "А ты выдаёшь такой бред!" "Объясню", медленно ответил он и не отводя глаз, продолжил. "Ты же расстроилась из-за того, что по твоей вине я уволил водителя". Девушка отрицательно мотнула головой. "Не отрицай, я вижу это по твоему лицу". Так вот, я могу облегчить твою совесть и оставить его, если ты пообещаешь больше не сбегать. Я никогда не буду обещать того, в чём не уверен, отрезала Даша, собираясь уходить. Ладно, тогда будешь покидать дом только в моём сопровождении. Согласна? Даша не спешила отвечать. Ей стоило огромной выдержки смотреть ему в глаза. Не отводя при этом взгляда, его лицо было спокойным. Казалось, Егор знает её ответ наперёд, но даже она сама не знала, что ответит в следующий миг. Что предпринять? Сказать нет и разрушить жизнь незнакомого парня, или же согласиться и тем самым усложнить свою? Осталось 30 секунд. Поторопил мужчина и не долеопущей убедительности добавил: "Поверь, После меня ему не светит найти нормальное место работы. — Забей. Меня это не волнует. Я не виновата, что он такой жестокий. Рано или поздно это бы все равно произошло. Вряд ли здесь кто-то надолго задерживается. Она всеми силами пыталась противостоять своей совести, но та не отступала. — Пять, четыре, три, два — прижал ее Егор, не оставив времени для раздумий. Хорошо, выкрикнула Даша испуганно. Не имеет значения, кто будет моим надзирателем в этой тюрьме. Всё равно, если я захочу что-то сделать, даже ты не сможешь меня остановить. Посмотрим, насмешливо бросил мужчина. Посмотрим, передразнила девушка, морща в лицо. Прежде чем подняться на второй этаж, Даша проследила за тем, куда направился Егор. Тот прошествовал прямиком в кабинет а она решила воспользоваться подвернувшимся шансом и разыскать его спальню. Почти бегом девушка поднялась по лестнице и, уже оказавшись на последней ступеньке, обернулась, чтобы осмотреть холл. Убедившись, что поблизости никого нет, она рванула в первую попавшуюся на ее пути комнату и с разочарованием обнаружила, что это всего лишь очередная гостиная. Снова выйдя в коридор, Даша поспешно направилась в самый конец и нерешительно открыла единственную на той стороне дверь. Довольная, она вошла внутрь. На этот раз ей повезло. Это была комната Егора. В центре располагалась огромная двуспальная кровать, застеленная чёрным покрывалом. По обе стороны от неё находились небольшие квадратные тумбочки, на одной из которых стояла фотография его возлюбленной. Спальня оказалась очень просторной. Повсюду царил идеальный порядок за исключением одного места. Даша осторожно подошла к туалетному столику и осмотрела творящийся на нём творческий беспорядок. Казалось, будто только что за ним сидела хозяйка и не наводила марафет. Косметичка была раскрыта, и рядом с ней лежали тушь, пудра и большая кисть для макияжа. Неподалёку находились широкий золотой браслет и раскрытый флакон духов. Неужели все эти вещи лежат в таком положении несколько лет и на тех местах, где их оставила погибшая невеста Егора? Девушка тряхнула головой, прогоняя странные мысли, и ухватилась рукой за спинку кресла. Она сразу же почувствовала под ладонью прохладную гладкую ткань. Нахмурившись, перевела взгляд в ту сторону, И испуганно отдёрнула руку, обнаружив на спинке кресла шёлковый женский халат. Девушка машинально посмотрела в зеркало и, словно видение, заметила, что в кресле сидит красивая женщина с той самой фотографии. Даже зажмурилась, пытаясь прийти в себя, и вновь, открыв глаза, проморгалась. Ей казалось, что она попала в прошлое. Это место было пропитано духом покойной, словно она никогда и не покидала этой комнаты. Даже в воздухе до сих пор ещё витал её аромат. Чёрт возьми, откуда ей может быть знаком её запах? Что это вообще за глупости? Взяв себя в руки, девушка вновь посмотрела на журнальный столик и сразу поняла, откуда исходит этот сладкий цветочный аромат. Осторожно она взяла флакон и поднесла к носу. Ощутив приятное благоухание, девушка вздрогнула, услышав за спиной гневное рычание. Какого чёрта ты здесь забыла?